Лен, у тебя там пациентка? Мельникова приоткрыла дверь в Лениного кабинета. Она сразу обратила внимание на девушку с измученным лицом на диванчике у входа. Попозже зайдёшь, я у себя. Кузнецова выскочила из-за стола, как будто испугалась, что Катя сейчас повернётся и уйдёт. Ох, Лен, Ленка. Кате не хотелось идти в гинекологию. Понятное дело. Ничего здесь не стряслось. Просто лентя худо. И сейчас Катерине в очередной раз придётся выслушивать, какая сволочь этот Руслан, а с ними все мужики вместе взятые. Женщина превращалась в заезженную пластинку. С другой стороны, куда деваться? Кто же её ещё выслушает? И потом, такое узнать про мужика, которого практически мужем считала. Нет, нет. «Она на УЗИ. Ждем, когда мочевой пузырь заполнится. Давай, заходи!» Лена закрыла кабинет на ключ, чтобы никто не беспокоил. «Пьет хотя бы?» «Ну да, с бутылкой сидит». Кате не понравилось это запирание двери на ключ. «Ну что делать? Не дай бог в такую ситуацию попасть!» «Вот и пусть посидит. Да ты присаживайся, присаживайся!» Лена отодвинула для Кати стул. Вечная хохотушка Ленка за последнее время превратилась в другого человека. Она села на диван напротив подруги. Да я просто так, поговорить. Знаешь, тяжело, Кать. Вот ведь жизнь. Этот Руслан, гад, из башки не идёт. Понимаешь, музыку в машине слушать не могу. Что ни песня, всё про любовь. Раньше внимания не обращала, а сейчас прям внутри все раздирает. Теперь у меня в машине исключительно тяжелый металл играет. Мама тут с собой потащила в консерваторию. Говорит, тебе развеяться надо. Так как и органист первые аккорды взял, у меня из глаз слезы ручьем потекли. Кать, ты помнишь, когда я в последний раз плакала? Я и первый раз не помню. Ты вроде и плакать не умеешь. «Оказывается, умею. Но было бы из-за кого?» «В общем, лекарство нашла одно. Стихи. Знаешь, очень успокаивает. Прямо хожу и про себя, как речевки, отстукиваю. «Кого читаешь? Цветаеву?» «Нет, у Татьяны нашла Александра Блока. Просто лежал сверху». Катя сразу начала вдохновенно декламировать. Когда настанет чёрный день, завин, зави ус покаянию. Будь же прошедшей скорби тень, она приносит исцеление. Вот именно, воскликнула Лена. Ведь как же здорово, только все почему-то помнят последнее четвертостие. А на мой взгляд, самое сильное здесь другое. Не отравляй души своей, всегда угрюмым отрицанием ведение былых скорбей буди буди воспоминанием гениально уверенно спросила лена сверкая глазами не то слово кивнула катя или вот ещё тут уже про эту гниду руслана люблю сказало сердце ум молчит Душа позволит мне молиться. Но если ум устал или забыт, любовь заставит ошибиться. Ну и где его доброта, а? Сволочь. Свою бабу мне в пациентке подсунул. Вот ведь как Дементьев говорит: "Нет, ты только послушай". Ленка открыла сумку, достала маленький зелёный томик и тут же нашла нужную страницу. Мне страшно с тобой встречаться. Страшнее тебя не встречать. Я стал всему удивляться, на всё уловил печать. Прочитай это Руслану, предложила Катя. Да ему не понять, он же дебил. Тогда выкинешь из головы. Не получается. Выходит Катька зависима от этих мужиков, зависима Ну ладно, я про себя могу без остановки рассказывать, анализировать, сопоставлять. Вон стихи разные по строкам разбираю. Давай лучше расскажи про себя. Что там этот покоритель толстых людей? Нормальный мужик? Про мужика, Ленка, я ещё не поняла. Ну человек вроде хороший. Мне с ним интересно. Это в каком смысле? Вскинула вверх бровь Елена. В смысле, знает всего много. «Ну, это ясно. Все же ученую степень имеет. Вон доклады по всему миру читает. Только я не про то. Неужели вы про его методику разговариваете?» «Не-е-е-е, он меня сразу предупредил. Про работу не говорим. Лена, представляешь, я поймала себя на том, что складнее всего говорю про медицину. Про что-то нейтральное практически разучилась. Ты сейчас мне про стихи хорошо напомнила». Он меня всё по выставкам водят. Последний раз Николая Рериха обсуждали. А, это такой слегка чокнутый, на горе, что ли, в одиночестве жил или на острове с тётками? Да ну тебя, Ленка, ты всё перепутала. Гора Рерих рисовал, а с тётками на острове это Гаген. У Рериха цвет, понимаешь? Ты раньше особенно по выставкам не ходила? Это ж совсем не твои интересы. Смотри, Катька, не нужно себя ломать. Да при чем здесь ломать? Просто мне ходить было не с кем. Вот ты же не пойдешь?» Ленка встрепенулась. «А знаешь, пойду. Может, это отвлекает? Только мне не надо так, про природу, а что-то жизненное. Может, плакаты какие, чтобы мысль в сторону уводила?» Лена посмотрела на Катю. Чуствуешь, опять про себя? Я же хотела спросить, как ты. Видишь, соскальзывание мысли уже пошло. А ещё, Кать, я всех пациентов стала ненавидеть, представляешь? Приходят она ко мне, я же вижу счастливую, и я её прямо убить готова. Пройдёт? Думаешь? Лена задравленно посмотрела на коллегу. «Конечно, в музей сходи обязательно. Сейчас на Крымском выставка хорошая, начало века. Нам с Андреем очень понравилось». «Ну, раз вам с Андреем понравилось, — она сделала ударение на вам с Андреем, — то не пойду. Мне сейчас нужно, чтобы понравилась одинокая и обозленная тетка». Разговор продолжался в том же духе еще минут пятнадцать. На свой этаж Катерина решила подняться пешком, немного навести порядок в мыслях. Вот даёт она советы Лене, Ирине, а что сама? Ей сейчас тоже нужен совет. Почему человек не может дать совет самому себе? С другими всё так ясно и понятно. Не зря говорят: чужую беду руками разведу. Что если посмотреть на ситуацию отстранённо? Андрей Смоляков Сорок пять лет. Разведен. Имеет взрослую дочь. Так, остановимся здесь. Про дочь говорить не хочет ни под каким соусом. Давай оставим эту тему. Она для меня больная. Больная. Тема больная или дочь больная? Но это же неправильно. Развелся, пускай. Всякое в жизни случается. Но почему с ребенком не общается? Хотя сегодня такие ребёнки водятся, не приведи Господь. От родителей только деньги нужны, больше ничего. А может, он пытался изо всех сил, а мать общаться не даёт? Или дочь вошла в подростковый период и обвинила отца во всех грехах? Очень даже может быть. Хорошо, для этого момента нашли оправдание. Что дальше? 45 лет. Прекрасный возраст, активный. Человек уже многого в жизни добился, и еще все впереди. Живет один в однокомнатной квартире, которую, собственно, и предлагает Кате с ним разделить. Домой еще не приглашал. В домашней обстановке они провели пару часов у Кати. Причем Катя нервничала. А Эсмеральда прохаживалась мимо, с одной стороны вроде не замечая Андрея, а с другой... Охраняя Катю, выписывала вокруг нее круги. Просто сцены из фильма «Вий». Только милового круга не хватало. Про Эсмеральду Андрей сказал сразу. «А что же нам делать с твоей подругой? У меня страшная аллергия на животных. Моя самая большая печаль с детства. Не мог даже хомячков завести». «А родители бы разрешили?» «Да, думаю, да». «Андрей, а чем занимается твоя мама?» — осторожно спросила женщина. «Что значит «чем»? Она на пенсии, дачей занимается. Ну, не знаю, чем еще». «Я ни разу не слышала, чтобы ты с ней разговаривал». «Ну, ты даешь. Хорошо, в следующий раз позвоню при тебе, раз это так важно». Катя стала неловко от своих слов. Получалось, будто бы она напрашивалась на знакомство. Да нет, это я так, к слову. Ты что-то говорил про Смиральду? Да это я так фантазировал на тему нашего совместного проживания. Ну я думаю, обсудим ближе к делу. Действительно, оба мы реалисты. Всяческие фантазии не про нас. Нам ближе социалистический реализм. То есть с матерью он всё же общается, но не хочет в это общение вмешивать Катерину. Эсмеральда, почему она никак не реагирует на Андрея? Хотя при чем тут кошка? Давайте еще к гадалке сходим. Катя подумалась. А, собственно, что здесь такого? Может, это здравая мысль? Да нет, никакая это даже не мысль. То есть это самая дурацкая мысль из всех, которые ее сегодня посетили. И все разум-разум. А что говорит сердце? Сердце, оно тщеславно. Ему приятно, что на хозяйку наконец обратили внимание. Можно сказать, даже самый выгодный жених в клинике. Ведь не женатый. Ведь еще и с собой хорош. И, между прочим, хорошо зарабатывающий. И собственный жилплощадью. То есть что выходит? Свезло? Катя вытирала окровавленное лицо и все думала про это самое свезло да уж свезло так свезло